Евдокия Растопчина. Поединок. Знаете ли вы, где и как удобнее познаются человек, его наклонности и привычки, даже его чувства и обычное расположение его мыслей? я берусь вам это сказать на военной квартире там где вы не найдете ничего условного куда не следует закочующим несуетность тще слабие нелицемерность самолюбия там человек бывает собственно собою и самостоятельность каждого отражается около него во всей простоте во всей суровости походной не на жизни сын оружия всегда готовый сложить свою ставку, чтобы идти вслед за знаменем, не успевая захватить с собой ничего излишнего, ничего для прихоти или приличия. Он бросил, он забыл все изысканности жизни, которые, нужны ли они или не нужны, окружают нас, горожан. Если случайно попала в запас его какая-нибудь безделка, вещь без цели и назначения для посторонних, Будьте уверены, что в ней есть что-нибудь заветное, дорогое, что с нею сопряжена тайна ее владельца, что она занимает неотъемлемое место в тесном кругу его быта. Вся повесть военного вмещается в его походном чемодане. Зато какое обширное поле догадок и предположений открыто наблюдателю во временном жилище, где военный отдыхает мимоходом месяц, неделю, день, смотря по обстоятельствам. Зато как все в этом жилище полно занимательностью, как на всех предметах отражается нрав жильца. Однако любой наблюдатель задумался бы не раз, войдя в избу, где стоял полковник Валевич. Это жилище казалось созданным нарочно, чтобы сбивать все догадки, и упреждать все заключения насчет жильца. Его товарищи уверяли, что хандра находила на них, когда они засиживались у него, а рядовые и денщики, когда служба или случай призывали их к полковнику, крестились, переступая порог, и отчуровались на возвратном пути. Вечером народ обходил с ужасом это запретное жилище, И в селах, где стаивал гусарский полк, долго-долго говорили не без трепета и не без удивления о причудливых обычаях странного Валевича, того высокого и бледного полковника, сидеющими черными кудрями и никогда не улыбающимся лицом. Куда ни приходил Валевич своим эскадроном, всюду его комната обивалась снизу доверху черным сукном. Его кровать имела совершенно вид и форму гроба и была из черного дерева, на винтах, чтобы удобнее складываться на дорогу. Над письменным столом, который равно обид был черным, висел всегда пистолет, и ничья рука, кроме руки полковника, не прикасалась к нему. Но и сам полковник никогда не употреблял его. Пистолета не заряжали, и не чистили, Он был нелюбимым оружием, но таинственным залогом чего-то давнишнего, чего-то мрачного и незабвенного. Под ним в стену вколачивался крючок, а на крючке висела пуля, приделанная к петле. Ее величина и соразмерность явно доказывали, что она некогда служила зарядом своему соседу. Ржавчина съедала пулю, ржавчина старая и красноватая, да еще виднелись на ней какие-то... Неизгладимые пятна говорили, что это были следы запекшейся крови. Конечно, кровь эту с намерением не смывали. а На столе днем и ночью горела лампада, выделанная из человеческого черепа. Сквозь отверстие коего проливалось унылое сияние, озарявшее стоящую за лампадою картину голову молодого человека редкой красоты. Горизонтальное положение этой головы, ее закрытые глаза и осунувшиеся черты, ее желтоватые оттенки достаточно свидетельствовали, что она была списана с мертвеца. но ничего болезненного, ничего страдальческого не было заметно в этом списке. Разрушение не обезобразило лица юноши. Медленная борьба со смертью не наложила на него заранее печати тления. И он, безжизненный, являлся еще в полном цвете жизни и молодости. Ясно было, что смерть нечаянно схватила его, что громовый удар прервал биение его сердца. Он был так миловиден, так хорош, так привлекателен, что нельзя было смотреть на него равнодушно. Его красота была из тех, которые предвещают силу, мысль, страсти, и, взирая на закрытые глаза, Нельзя было не угадывать, что некогда они горели, сияли и очаровывали. За этим столом перед эту необыкновенную картину проводил Валевич большую часть дней, а иногда и безмолвные часы ночи. Разумеется, дома его не могли быть святлыми и веселыми в присутствии таких предметов. И потому, быть может, не сообщал он никому своих дум. Он вел жизнь однообразную, выходил по долгу службы или необходимости и неохотно принимал своих сослуживцев. Когда же кто-то из них навещал его, Валевич немедленно закрывал занавесом картину и лампады и пистолет, и никому не дозволено было рассмотреть их вблизи. Его привычки были известны, им никто не противоречил». Этот особенный образ жизни, это строгое одиночество Валевича, тем более удивляли всех окружавших его, что судьба, видимо, создала его для совершенно противной цели. Он имел все, чтобы жить с людьми по-людски и находить счастье и благосклонность на каждом шагу своем. Ему казалось немногим более 35 лет, и одаренный красивым станом и приятным лицом, Он со стороны наружности не должен был ни желать более, ни завидовать другим. Быстрый ум, истинное образование и отличное воспитание равно наделили его в нравственном отношении. Он имел полное право гордиться своими предками и наследственную честью своего имени. Знатность его родства и связей давали ему место в блестящем кругу общества. Даже богатство осыпало его своими дарами, чтобы этому баловню судьбы не за что было упрекнуть ее. Подобные преимущества возбудили сначала зависть офицеров гусарского полка, когда Валевич еще в цветущей молодости своей был переведен к ним из гвардии за какой-то проступок, которого начальники не разглашали, оберегая чувствительность виноватого и гордость его родственников. Все взоры обращены были на нового сослуживца с вниманием, выжидавшим только случая, чтобы обратиться в неприязнь. Но вскоре неизлечимая задумчивость Валевича и все признаки душевного страдания, замеченные в нем, доказали наблюдателям, что он был более достоин сожаления, нежели зависти. Самолюбие успокоилось, а безобидный пришелец сделался для всех предметом участия и доброжелательства. Но многие старались разузнать подробнее причину немилости, падшей на Валевича, в надежде иметь ключ к истолкованию его странностей и его нелюдимства. К сожалению любопытных, они не могли узнать ничего о прежней жизни Валевича, и он оставался для них всегда загадочным, всегда непонятным. После турецкого похода полк, где служил Валевич и где он отличился подвигами блистательной храбрости, пришел стоять в главный город одной губернии, к общей радости жителей, а наиболее жительниц его. Важное событие в летописях провинции – приход полка, особенно по заключению славного мира и по окончании победоносной войны. Все оживляется. Все стряхивает долгий сон скуки и бездействия. Купец забывает с рук свои залежалые запасы. Матушки готовятся сбыть со двора засидевшихся дочерей. Все суетятся и стараются на перерыв выставлять товар лицом. Во время войны уродилось много хлеба и повыросло много невест. Хорошеньких, милых и всяких. А война, завербовав всех и недорослей, Всех молодых помещиков так опустошило бедный город, что две зимы протекли без балов. Следовательно, вступление полка было благовестом восстания и суеты, и всеобщее ликование приветствовало победителей Падишаха. Дворянство собиралось дать великолепный бал, и все офицеры были приглашены вообще и частно в купе и порознь. Угрюмый Валевич отказался был от приглашения, но дивизионный генерал требовал от него, чтобы он показался в собрании. Старик любил его как сына и хвастал им, как продавец птиц, ученым-попугаем. Он едва не считал Валевича своей собственностью и усердно старался выказывать его при всех важных случаях, при инспекторских смотрах и губернских праздниках. Но и на балу, толпе, с товарищами, в присутствии женщин, полковник Валевич сохранял свою непобедимую холодность, свое гордое отчуждение. Ни людей, готовых стать ему верными друзьями, ни завлечения женских приманок, и не могли поколебать его закаленного бесчувствия. Валевич боготворил славу, особенно славу военную, его душа ликовала на поле брани. среди мечей опасности и натисков смерти, и где мужество находит себе простор. И он любил войну, собственно, для войны, не считал ее средством возвышения, не желал ни власти, ни чинов, но заслуженное отличие, но выразительные клики солдатской правды, когда он смелый и пылкий стремился в бой, но блистательные хвалы, с которыми молва сочетала его имя, вот что ценил Валевич. что питало его гордость, удовлетворяло его самолюбие Его приближенные уверяли, что он в минуту сражения становился совершенно другим человеком. Обыкновенная его безжизненность сменялась деятельной и зоркой решимостью. Вечное облако печали исчезало с Челаева, глаза его горели молнией, голос его властно и сильно повелевал подчиненными – и он сам, сражаясь как разъярённый лев, бросался оприметью в чащу сечи, в пыл огня, приказывая своим следовать за ним. Явно было, что Валевич искал смерти, но жеребие его не выпадал и он выходил невредим из боя, за исключением нескольких неопасных ран и контузий. А между тем он по-прежнему продолжал исполнять рычительно все обязанности службы, и проводить своё свободное время за чёрным столом перед ликом мертвеца. Вскоре после войны в гусарском полку появился молодой человек Савинин, так назывался он. Приходился дальним родственникам Валевичу и был от чести поручен ему родными. а Добрый, малый, с умом, он был ещё очень ребячлив, довольно легкомыслен, и потому Валевичу надлежало заботливо и продолжительно им заниматься. Но это принесло рассеяние мрачным думам полковника, и он вскоре привязался к Савинину, когда увидел в нем благодарность и готовность отвечать его стараниям. Казалось даже, что пылкость и радушие молодого человека немного согрели одинокое сердце его покровителя. Однажды Савинин занемок Валевич, жертвуя своими привычками, ни на минуту не покидал его изголовье. Товарищи навещали больного по вечерам. Полковник иногда вмешивался в их беседу. Однажды она обратилась на военные известия из Испании. Гусары наши единодушно скучали миром и завидовали гидальгусам в счастливом случае порубиться и прославиться на поле брани. Всех воспламененнее был Савенин, несмотря на свою болезнь. В войне, как в любви, неопытные всегда нетерпеливы и пылки. Они готовы душу отдать первым глазкам, посулевшим участие. Они готовы бросить жизнь свою первые пули просвиставшей над головой. Им сказали, что любовь и слава – лучшие дары существования, и чтобы присвоить эти дары, чтобы насладиться ими, они стремятся навстречу событиям. презирая неудачи и препоны. Как жаль, что этот жанр непродолжительен, что обман рассеивает чат любви, а ветер носит дым пороха, что от первой опохмеляются, а от последнего можно закоптеть. Но это общий закон всего. Прелестнейший из всех цветов весны цвет сирени живет только неделю, а сосны и ели... не знают увядания. Увлеченный в тридесятый край своих любимых мечтаний резвый Савинин живо выражал свое горе и упрекал судьбу, что он не был еще обстрелян вражьим огнем. «Вот, господа», — говорил он, — «вы все счастливее меня. Вы переходили за Балканы, вы брали Варшаву. Некоторые даже и в Персию прошли победительным походом, а я полтора года служу и неприятеля в глаза не видывал. ведь надобно же быть такой беде что я не умел родиться пятью годами прежде ну савинин отвечали ему ты скоро вымолишь нашествие татар чтобы было с кем повоевать а чем татары нечестные враги а достойные нашего оружия удальцы наездники богатыри стоят какого нибудь хвостуна француза нахмурился савинин а мне часто такая охота обновить затворницу саблю что всем сердцем прошу я судьбу послать мне хотя какой нибудь случай порубиться хотя бы один поединок поединок безумец проговорил отрывисто звучный голос на поединок ты тебе пролить кровь в товарище кровь друга потом знаете ли вы Что такое угрызение совести? Совести неумолимой, неусыпной совести. Понимаешь ли ты, что можно целые годы, целую жизнь протомиться под бременем совести, запятнанной преступлением? Все вздрогнули, в этих словах раздался крик души. Они были произнесены с таким отзывом искренности и горести, что ничья беспечность против них не устояла. Сам Савинин остановился удивленный и схватил руку Валевича. — Полковник, что с вами? Его обступили, его умоляли, не скрывая доли своей мрачной повести. Среди всех этих молодых людей, пораженных появлением необыкновенного характера, с необыкновенными страданиями, он являлся как царь, из которого каждый ждет своего приговора. Настоятельно, убедительно просили все его рассказать о своем поединке, ибо никто уже не сомневался, что поединок был вечную тайной его жизни, тайную роковую. Савинин был настойчивее и красноречивее всех. Долго еще защищался Валевич, долго содрогался он при мысли «облечь слова демона». терзавшего сердце его. А наконец, взоры его уныло остановились на молодом питомце, а новая мысль, казалось, возникла в уме его. — В урок тебе, — сказал он со вздохом. — Слушай, и пусть мой бедственный пример удержит тебя на пути гибельного предрассудка. — Я готов. — Извольте слушать. — Не удивляйтесь мне. Не осуждайте меня законами нынешних мнений, которые далеки уже от мнений и понятий, господствовавших во время моей молодости, тому лет с десять. Многое переменилось с тех пор, и новое поколение не может понять того, что сильно и глубоко действовало на нас. Теперь поединки стали редкие Они выходят из предела вседневного обычая, они поражают общее внимание... Об них говорят долго с ужасом и состраданием, об них помнят с чувством скорби. Но в мое время они были случаем обыкновенным, насчитывались десятками и отнюдь не останавливали внимание. Поединок почитался безвинным средством доказать личную храбрость, благоприятным случаем заслужить известность, проучить друга и и избавиться от соперника. Дуэлист был уважаем товарищами и хорошо принят в кругу женщин, особенно если дрался за женщину. И многие из нас за счастье вменяли себе быть героями или, по крайней мере, свидетелями поединка. Стыжусь сказать. Я не отставал от своих сверстников. Не только я разделял их опасные мнения, но еще отличался между ними... щекотливостью и надменностью. Раза два случилось мне проколоть руку, прострелить мундир приятеля, и скоро прослыл я героем в гостинах своих знакомых. Скоро сбраталась со мною шайка друзей, усердно прославлявших меня, мои слова и поступки, и даже мою прическу. Сам я, друзья, не таков был тогда, каким вы меня видите теперь. Молод, богат, обеспечен Я не бегал от людей, не таил в уединении грызущих мучений, неизгладимых воспоминаний, но живо и весело предавался всем наслаждениям суеты и роскоши. А Мне случилось пробыть несколько месяцев в моем имении. в это время определился к нам в полк приезжий из Москвы, который скоро сделался предметом ненависти всех моих приятелей. а Новичок не принял ни доброжелательства, ни пренебрежения. Он не искал ни в ком расположения дружбы, ни у кого не протил знакомства и с первых дней своего прибытия оскорбил все самолюбие, возбудил все неудовольствия своим беспримерным поведением. Он не любил вольного общества молодежи, он не пил шампанского, не брал карт в руки. и все покушения обратить его или вышкалить оставались безуспешны. Он с виду был робок и кроток, но на деле упрям и непоколебим. Мои товарищи жаловались на перерыв на недоступного пришельца Алексея Дольского, бронили его жестоко в своих письмах и вызывали меня испытать над ним всевластие, моего красноречия и моего влияния. Я возвратился и нашел в Дольском совершенно противное, чего ожидал. С первого взгляда открылось мне, что его судили с пристрастием, и что блистательные качества таились под его холодную оболочку. Вместо ребенка, которого мне надлежало пересоздать по-нашему, я увидел человека самостоятельного, с умом и душою, который заранее начертал себе путь и следовал по нему, не заботясь о чужой цели и чужой дороге. Я тотчас понял, что его не победишь ни насмешкой, ни лаской. Я угадал, что если он чуждался нас, то это было потому, что в его существе было многое противоречивое всем нам. Он попал не в свой мир, его настоящая сфера была выше, светлее, чище нашей. однако ж мое самолюбие было задято, и я не отдал игры, не попытавшись на нее. Я решился преследовать его булавочной войной и заставить его избавить моих товарищей от своего присутствия. Тогда на первых ступенях моды блистала красавица, за которую многие ходили с пылающим сердцем. Она сначала года три прожила, протанцевала во всех залах высшего круга, но оставалась незамеченную в толпе красот всякого разбора и всякого рода. Но однажды на большом рауте ей случилось явиться в каком-то новоизобретенном наряде, который был ей очень к лицу. Она произвела впечатление. С той поры зависть женщин выказала ее вниманию мужчин. Все принялись ухаживать за светлорусой Юлией. Не могу, не хочу, не смею сказать вам настоящего ее имени. Она была жена человека известного, не по личным заслугам, а по чину и богатству. Но поклонников это не останавливало. Иные обожали в ней модную женщину, ту, которая возбуждала досаду в соперницах. Другие искали в Юлии добычи, листившей их самолюбию, беспорочности, которую можно было обеславить имени доброго и знатного, которому они могли прибить, как обвинительное клеймо, свое собственное имя, обивающее тлетворным воспоминанием все, к чему оно коснется. Вечный и несмываемый позор жертвы раздается в ушах таких людей песнью торжества. О, если бы женщины беззащитные создания знали замыслы! тайную причину искушений им подготовленных, как многие из них остались бы безукоризненными, как легко бы им стало сохранять ненарушимое спокойство сердца. Не знаю, проницательность ли спасла Юлию или нравственные правила были ей защитой, но она осталась холодна и недоступна всем. Конечно, как женщина, как все женщины, Она должна была радоваться в тайне чувств своих, видя свои победы и успехи. Но она не позволяла этой радости перелететь за пределы уборного столика или уединенного камина. Она соблюдала строго наружность совершенного равнодушия. Две зимы сряду злейшие языки и лорнеты тщетно старались подстеречь в ней, хотя искру склонности или минуту слабости. Я был знаком с Юлией, но издалека, когда заметил в ней, к изумлению, все признаки, все приметы рождающейся любви, любви робкой и невольной, она страдала, она была беспокойна и рассеяна, взволнована и увлечена. Она не находила уже в себе той гордости, которую так долго украшалась. Я мог видеть, как она несколько месяцев истощала все силы свои в неравном бою рассудка против сердца, переходила медленно и постепенно, через все периоды страсти, уступала, примирялась с новыми чувствами своими. Наконец, отбросила сопротивление и покорилась судьбе, сердцу и любви. Она была любима, это не подлежало сомнению. это объясняли все ее действия хотя напрасно искала я между нами счастливого разрушителя ее покоя я первый и я один разгадал ее глубоко схороненную тайну и то не вполне и еще долго не мог узнать я кому склонилось ее сердце незначащий случай благоприятствовал моему любопытству я узнал любимого ее «В Алексее Дольском». Алексей Дольский. И если я был удивлен, если меня поразило нечаянное открытие взаимности между Юлией и Дольским, это потому только, что я не знал даже об их знакомстве, не заметил появления Дольского в мире гостиных и зал. Однако он был уже везде представлен и везде принят. Увидев Алексея на паркетном поприще близ Юлии, я понял, что две участи совершились. Ни Юлия, ни он не могли разразниться и не могли разойтись без чрезвычайного перелома в судьбе и сердцах обоих. А он, как счастлив был он, в каком раю, в каком очаровании забывался он, упоенный первыми тревогами, первыми восторгами любви, и любви взаимной, разделенной. Судьба его была, как и високосный год, вне порядка общего. Он достиг, он пришел, не начинавшее ни странствования, ни испытания. Первая женщина, встретившаяся ему, была именно та, которую он мог боготворить, согласна со всеми требованиями, со всеми причудами своей надменной и пылкой души. С кокеткой слегкомысленный он пропал бы совсем, утратил бы невозвратную свежесть мечтаний и все очарование первоначальных и живых ощущений молодости. Другие изымяли бы его сердце, а это приняла его как дар небесный. Другие разрушили бы воздушный мир его сновидений, его верований, а это утомленное существенностью. Познавший свет и его общество, это упивал с ним в его заоблачных созерцаниях и спасала его от холодящих уроков жизни и опытности. Его жребий был столь очарователен, что я прилестился им невольно. Я готов был променять мою мрачную опытность на одно мгновение беспечного благополучия Алексея. Я не сказал ещё вам что был тщеславен до крайности, что, избалованный бесславными победами над кокеством и суетностью, я уверил себя, будто никакая женщина не противостанет моему завлечению. Это сознание не идет теперь ко мне. Оно делает меня смешным, но я давно убил в себе все самолюбие, все минувшие притязания, и приношу их теперь на заклание, Чтобы искупить прежние ошибки, говорю о себе, как о давно усопшем. Со своей самонадеянностью человека, уверенного в успехе, сблизился я с Юлией, стал заниматься ею смело и произвольно, явился возле нее с кокерством обожателя. Что было между тем и с бедным дольским? Он ревновал, он ревновал со всею болезненную стремительностью своего характера, со всем ожесточением первой страсти Взыскательный и боязливый. Он мучился обхождением Юлии со мною. Он страдал за каждое слово, за каждое мгновение, похищенное у него моим коварством. В один зимний день общество отправилось кататься со снежных горок. Я попросила Юлию сделать мне честь и ехать со мною. Но лишь только мы стали спускаться. Сильный порыв северного ветра... Расстроил эфирные букли Юлии. Освободив беленькую ручку из глассированной перчатки, Юлия поправляла свои волосы, нагнувши голову, когда пронзительные вопли со всех сторон заставили обоих нас вздрогнуть. Я увидел, что какой-то неосторожный бегом поднимался на гору прямо навстречу нам. Остановить стремление салазок было невозможно. я обмер от страха за бегущего, но быстрее молнии, одним скачком в сторону он очутился на боковой дорожке и уже сидел на перилах прежде нежели я мог рассмотреть и узнать его все это совершилось менее чем за секунду помню только что из груди юлии вырвался страшный звук не ропот не крик скорее стон и этот стон назвал мне того кому грозило смерть. Когда мы съехали, Дольский принимал поздравления за ловкость и присутствие духа, которыми он спас себя, а Юлия лежала без памяти возле меня. Ее окружили и унесли. Дамы приписали испуг раздражительности нервов, и никому в голову не пришло, противоречить им другим заключениям. Я нашел в салазках перчатку и платок, Верно выпавшие из руки, когда Юлия лишилась чувств. Она явилась через несколько времени, но была так слаба, так расстроена, что немедленно уехала домой со своим мужем. После роскошного обеда и длинного концерта общество разъехалось. с молодых людей, пригласил к себе один общий товарищ, и мы целым ролем отправились погреться у него. Дольский был с нами. Вечер прошел в шумных разговорах и непринужденном пировании. Как водится на братских сборищах молодежи, разговор обратился на женщин. И каждый, как тоже водится между благородными людьми, каждый стал исповедовать громко и подробно свои удачи прошлой недели, свои надежды для следующей. Как много имён, облечённых чистой непорочностью, выходит из таких бесед чернее грязи, в которой их попрали легкомыслие, неблагодарность и хвастовство этих флюгеров, которым женщины вверяются со всей неосторожностью любящих сердец. В этот раз я молчал, а моя необычайная скромность изумила собеседников. Они приступили ко мне с вопросами, начали шутить, и не знаю, какой демон внушил мне мысль заодно спасти перед друзьями молву о моей непреодолимости и нанести удар предмету неугасимой враждебности. Я вспомнил платок, вспомнил перчатку, и они мигом полетели на стол. Вот вам и ответ, и рассказ мой. Смотрите, то и другое схватили жадно. Обе вещи пошли переходить из рук в руки. Перчатка первая пришла к Дольскому. Я наблюдал. Он готовился было отдать ее без замечания, как вдруг, казалось, поражен был невольным любопытством. Ему бросился в глаза оттиск кольца, слишком известного, оставшийся на гибкой лайке. Он пристально осмотрел перчатку, поднес ее к лицу. Я видел, как он узнал... ее по запаху любимых духов Юлии, которыми перчатка напиталась на ее руке. Дольский вырвал платок у соседа, быстро отыскал метку, и все лицо его взволновалось, когда он прочитал знакомые буквы «Джи-И», -E, вышитые по тонкому батисту. Бледный, как полотно, стиснув зубы, Дольский бросил на меня взор, который уничтожил бы меня своей выразительностью. если бы я не был укреплен ненавистью и завистью. — Итак, господин Валевич, эти залоги говорят, что вас должно поздравить с новую победу? — сказал он. Голос его был отголоском ужасной бури. — Да, — отвечал я с двусмысленной улыбкой, — но, поздравляйте умеренно, победа немного хлопот мне стоила. Дама, подарившая меня этим на память, довольно нежна и так легкомысленно, что уступки ей и не в диковинку. Но только и правы, она миленькая и пламенная существо, и стоит осушить бокал в честь ее плутавских глазок. Я выпил и предложил Дольскому выпить со мной. Он молчал, он хотел отвратить всякое объяснение, предосудительное для Юлии. Я продолжал. Знаете ли, что эта приятельница моя долго кокетничала, долго ловила меня. Она влюблена в меня по уши. И как она мастерски притворяется. Как чина она морочит добрых людей. Глядя на нее, никто не поверил бы, что она сущая вертушка. Посудите сами, я ее назову. Меня прервала чья-то рука. свинцом палящим, упавшее мне на плечо. Дольский, весь трепещущий, сверкающими глазами, уже возле меня. «Довольно», — шепнул он мне на ухо, — «довольно. Если у вас есть еще хоть немного чести и совести, замолчите. Не порочьте имени ангела, не оскверняйте языка вашего ложью». «Да, слышите ли, милостивый государь, ложью?» «Благодарите мою руку, что она еще повинуется рассудку, а не мщению. Берегу ее, а не вас. Завтра, чем свет, прошу вас требовать удовлетворения, должного вам за мои слова. Стреляться, резаться, что хотите. Я на все согласен. Только скорее, скорее и без шума». Его пальцы так крепко, так судорожно сжались около моего локтя, что я готов был кричать от боли. и Не успел я произнести «да», как он уже выбежал, пропал, исчез. Бедовая перчатка лежала у меня на коленях, платок он унес. Я оглянулся, занятые своим веселым разговором, оглушенный безумным хохотом. Собеседники наши не заметили ни волонения Дольского, ни его мгновенного разговора со мной, ни бегства его. Все продолжали забавляться и уже забыли о моей хвастливой исповеди. Я оставил их вскоре и поспешил к одному, не присутствовавшему тут приятелю, звать его в секунданте. На другой день мы встретились. Я был еще под властью впечатлений прошлого дня, следовательно, был ожесточен и встревожен. дольски напротив, явился спокойный. Он изумил меня хладнокровием, с которым входил во все распоряжения, во все подробности. Он отвел меня в сторону. Господин Валевич, прежде знал я вас за благородного человека, и надеюсь, что вы почувствуете, как недостойно, как низко было бы без нужды вмешать в наше дело имя женщины, которую мы оба, которую все обязаны уважать, почитать и ценить, так как она того заслуживает чем наша встреча не кончится об ней упоминать не следует и незачем дайте мне честное слово ваше дайте мне его я обещал пойдемте же теперь и он возвратился к свидетелям нас поставили шаги отмерены оружие готово курки возведены выстрелы раздавшись мы оба «Были ранены слегка». «Еще мы ведь не шутим», — сказал Дольский. Снова зарядили, снова знак, снова выстрелы. Чувствую пулю в руке и вижу Дольский на земле, в крови. В одно мгновение вся гнусность моего поступка, моего обмана, весь ужас убийства — все пристало моей мысли. Досада, зависть, ненависть, самолюбие — все сгинуло Все рушилось, жгучий укор, жестокое раскаяние пронзили мою душу. Совесть воскресла, застонала. Она и теперь, теперь, когда девять лет прошли над роковым событием. Он еще дышал, я подошел к нему. Слова раскаяния жгли уста мои. Он взял меня за руку. «Валевич, прощаю». Прощаю все, но ради смерти, скажите, то была клевета? Я не сомневаюсь в ней, но вы должны отречься. Я хочу слышать от вас. Я купил теперь ее оправдание, скажите. Она верна, она чиста. И глаза его жадно смотрели на мои взоры. «Чиста, как душа твоя!» — вскричал я, не помня себя. Он хотел кинуться ко мне на шею и в объятиях моих, и спустил дух. Полковник остановился, закрыл лицо руками и отвернулся. Он плакал, как женщина. Несколько раз во время рассказа боролся он с собственными чувствами, чтобы продолжать рассказ. Но при конце голос его был едва внятен и часто прерывался в тяжело дышащей груди. Когда он умолк, то не имел уже сил скрывать свои ощущения, и скорбь его вырвалась на свободу. Все слушатели хранили безмолви. Несколько минут прошла Кто-то хотел встать. Полковник протянул руку. — Постойте, я еще не кончил. Вы слышали развязку, но мне остается досказать вам последствия, чтобы вы могли постигнуть... «Легко ли моей душе?» Он превозмог себя и продолжал. Меня привезли домой без чувств, вынули пулю из руки, рана была не опасна, и скоро пришел я в память. Тотчас приехал Секундандольского и отдал мне письмо от него. Вот оно, с тех пор это письмо не покидало меня ни на мгновение. «Возьми, Савинин, прочитай его». «Я устал и не могу». Савинин молча отказался отрицательным движением головы. Полковник передал письмо поручику Горцеву, и тот прочитал его вслух. «Валевич, открыть ли вам? Я знаю, твердо знаю, что буду убит вами завтра. а Для меня нет удачи или неудачи. Мне уж назначен миг судьбы моей в игре на жизнь и смерть нам предстоящий случае ничего не может для меня сделать. Рок заранее бросил кости. Вы будете только слепым орудием его, Валевич. И потому, прошу, не упрекайте себя никогда в моей смерти. Мой жребий определил мне погибнуть. Вы меня еще не понимаете, вам еще странен, должен быть смысл моих речей, но чтобы сделаться понятным, мне должно начать издалека». У меня есть мать Валевича, мать, в которой моралисты и христианин равно признают то, кого они поставили бы идеальным примером всем другим матерям. Оставшись сиротою в малолетстве, обвинчавшись стариком, чтобы обеспечить себе кров, кусок хлеба и честное имя, она не знала ни радостей, ни взаимности, даже дружбы. Она никого не любила, кроме меня». Я был четвертый ребенок у моих родителей, трое, прежде не дождались окончания первого года своего, а потому и меня взрастили при неизменной боязни потерять. Отца не помню вовсе, он кончил век свой, когда я был еще у кормилицы. Впоследствии, когда я пришел в возраст и должен был получить образование, я не имела никакого учителя. кроме моей матери. Когда я был на десятом году моем, у нас в доме случилось происшествие, в сущности малозначащее, но имевшее с той поры до нынешней неограниченное влияние на все дни моей жизни. Мы жили обыкновенно в подмосковной деревне и летом, и зимою. Однажды на святках дряхлое нищая, шедшее большую дорогою, подошла к окну просить милостыни. Она рассказала слугам, что она цыганка и выражит мастерски. Обрадованные горничные поочередно прибегали к ее искусству, и каждая прикрашивала потом чудеса, рассказываемые предыдущую о старой колдуне. Все это слышал я только мельком, потому что меня никогда не пускали ни в девичью, ни в переднее, и мне воспрещены были всякие разговоры с прислугой. На этот раз я ловил все их толки, был поражен явлением восточного лица и полудикого наряда цыганки. Она мне казалась чем-то сверхъестественным, и я не без удовольствия узнал, что ей позволили переночевать у нас. Я услышал также, что вечером она должна совершить главное гадание — смотреть в зеркало. Смотреть в зеркало? Что это значит? Думал я, смотревшись во все зеркала и не видавший в них ничего особенного. Целый день был я занят решением этой загадки. а Вечером тайком ушел из гостиной и отправился в запертую девичью. Мое детское воображение изумилось и взволновалось при входе туда. Один вид комнаты, вовсе мне незнакомый, был достаточен для того, чтобы произвести впечатление. Но еще более удивился я всем волшебным запасам, которыми она была полна. Два зеркала одно против другого, две свечи на столе, которые отражались в зеркалах до бесконечности, рисуя блестящие магические перспективы с и постепенно уменьшающихся необрезанные глыбы топленого воска и олова, разметанные по всем углам. и сверх всего цыганка с седыми, распущенными волосами, сидящая у стола. Все это обдало меня каким-то страхом, каким-то волнением, да то ли мне неизвестным. Но не без сладости, мысль о судьбе, о будущности неясно мелькнула в уме моем. Впервые захотел я узнать, что могло быть после завтрашнего дня. погадай мне цыганка Я дам вот это, и я показал серебряную пряжку, удерживающую широкий пояс моего детского наряда. И теперь помню, как чудно засверкали впалые глаза старухи, как алчно сухие черные руки протянулись к блестящему металлу. Она согласилась, села перед зеркалом, выслала всех вон, и мы остались вдвоём. Цыганка впирила глаза в зеркало, приказывая мне молчать и не шевелиться. Я стал за нею как вкопанный, сложа руки, удерживая дыхание, испытывая в первый раз в жизни все муки неизвестности, все прелести запрещенного наслаждения. Не знаю, долго ли продолжалось это положение, напряжение всех сил и всех чувств моих скоро лишило меня и тех, и других. Я был уже как сонный, когда легкий шорох заставил меня встрепенуться. Матушка вошла со строгим лицом. Я понял опасность, близость, упрека, которой было мне больше всех наказаний. Я преклонил колено, послал матушке умоляющий взор и показал на зеркало, прошептав «Чудесно!». Матушка хотела увести меня, но в этот миг чутье женщина заговорила неодолимо любопытство. взяло вверх над осторожностью и рассудком. Она подошла, и за плеча цыганки бросила взор в роковое зеркало. Удивление изобразилось на лице ее. Она осталась и смотрела. Вдруг громкий вопль раздался в комнате, и я увидела матушку на полу. Ее вынесли без чувств. Я побежал за нею. Цыганку оставили одну, но когда потом вспомнили о ней... Ее нигде не отыскали, и никто не мог сказать, куда она девалась. Матушка опомнилась, но только для того, чтобы тотчас впасть в нервическую горячку. Меня хотели удалить, но молениями и слезами купила я себе право не покидать больной, и все дни ее недуга провел, сидя у ног ее на скамейке. Она беспрестанно бредила, и все обо мне. Отнимите пистолет у Алеши, не пускайте Алешу на дуэль, не давайте им убить Алешу. Вот что слышал я ежеминутно от матушки, во все время трехнедельного ее беспамятства. Бог оставил ее мне, и когда она выздоровела, никогда не отвечала она на частые вопросы мои о зеркале и цыганке, причине ее крика и ее обморока. Наш быт пошел прежним чередом, только, мало-помалу, одна за другой, все военные игрушки, мои любимые, стали исчезать из детской. Исчезло ружье, потом сабли, потом мой драгоценный кивер и, наконец, даже походная сумка, так красивая вышитая золотом руками матушки. Ни жалобы, ни просьбы мои не выманили возобновление моего арсенала. Ещё произошло несколько перемен в порядке моих уроков. Меня меньше занимали математикой и старались внушить мне охоту к изучению иностранных языков и словесностей. Только позднее, гораздо позднее, понял я все эти подробности материнской дальновидности. Спустя несколько лет мы переехали в Москву. Я стал посещать лекции университета, И потом поступил студенты. Когда упоминал я о будущей моей службе, матушка всегда говорила мне об иностранной коллегии, о министерствах, о камерой юнкерстве. Я же перебивал речь ее расспросами о разных мундирах гвардии и просьбой о позволении мне посещать манеж и школы фехтования. У матушки на эти просьбы был один ответ. Она имела причину не желать, чтобы я был военным, и надеялась, что я не пойду ей наперекор. А между тем задушевные мечты мои упорно блестели богатыми палетами приманчиво звенели гремящими шпорами, и часто во сне видел я себя на запретном поле шумной битвы, куда наяву меня не допускали. А наконец последний экзамен мой приближался, следовало решить мою участь, а мы с матушкой все еще не были согласны. Видя мое упрямство, матушка вынуждена была открыть мне свою тайну. Она противилась моему призванию, потому что бедовое зеркало цыганки показало ей сына, погибающим от пули, а вторичное гадание обо мне предрекло мне смерть на поединке. Матушка совсем благочестием своим с редким образованием и светлым разумом, и не могла отвергнуть суеверного страха, томившего ей душу с той поры, и она уверяла меня, что не раз мрачные предчувствия подтверждали ее загадочное видение. Я употребил все способы разуверить, успокоить ее. Она казалась уступчивее, но не была убеждена, дала, наконец, свое согласие. Но взамен взяла с меня клятву, что никогда не буду я драться на поединке. Сражение ее не пугало. Она верила, что провидение не захочет отнять у нее единственной любви ее жизни там, и где жребий может выбирать свои жертвы между тысячами. Она боялась только этих кровавых лотерей, которыми наша кичливость искушает власть небесную. На кресте, надетом на меня прикупили, я произнес матери торжественный обед, ею требуемый. Золотые мечты мои о военной жизни скоро рассыпались перед тусклой существенностью. Валевич, это не укор, но я должен признаться, что вы и товарищи ваши на перерыв старались разочаровать меня. С первых дней моего искуса я узнал свои заблуждения. измерил падение своих игривых мечтаний. Я ожидал радушного собратства и теплых рукопожатий, а нашел ложное товарищество с тайным недоброжелательством, с чинным равнодушием под личиной светской развязности. Я вам не нравился, и могло ли быть иначе? Воспитанный женщиною и напитавшийся около нее этой нежности, этой общения которые вменяются в недостаток мужчине, и не видавший света, живший дотоле лишь с любимыми книгами и девственными мечтами, я был странен, неловок и дик на похмельных и шумных беседах ваших. Я не мог показаться среди товарищей, не подвергаясь неприятностям всякого рода. То на меня бросали взоры, за которые все сердце рвалось отплатить мщением обиды то до ушей моих доходили речи, которые всю кровь мою зажигали во мне. И более всего, язвила меня эта жалостная, насмешливая снисходительность, которую иные вздумали оказывать мне, как бессловесной, беззащитной жертве, видя мое удивительное незлобие. О, Боже! Если бы они могли разгадать это мнимое незлобие, если бы им можно было взвесить... Какую тяжестью оно лежало на борющейся с собою душе, с каким содроганием гнева хваталась иногда рука моя за нетерпеливую саблю, с каким воплем иступления слово смерти стократно прилетало на трепетный язык. Но образ матери становился между мною и врагами, я все переносил, я молчал. Да, я победил и себя, и вас, я был тверд своей клятве. Это было первую моей жертву, я убил свое самолюбие, позволил запятнать свою честь. Я расстался с вашим обществом и бросился в тревоги света, чтобы рассеять убитый ум, чтобы освежить воображение, омраченное вседневными тучами». Вскоре новизна и разнообразие моего шумного быта заглушили во мне полковые воспоминания. Я узнал благо возвышения и дороже беспричинной светской радости. Я испытал волнение страсти и прелесть первых тревог любви. Встретил, узнал ее. Вы знаете кого? И вторично понял я, что если небо хочет показать человеку все восторги своего рая, Оно посылает ему женщину с любящим сердцем. Да, после беспредельной нежности моей матери всякая привязанной женщины показалась бы мне слабую и недостаточную, если бы я не нашел именно той, которая любила с таким же самозабвением, но еще пламеннее, еще живее. А мое счастье затмилось того дня, когда вы его отгадали. с того часа, когда зловещий взор ваш сглазил его. Я встретил вас на пути моем, как духа злобы, как гонитель, прикованного к стопам моим. Если бы вы точно любили ее, любили ту, которую вы преследовали так упорно, я понял бы вас и, ревнуя, был бы должен уважать вас чувства и выбор, общий нам обоим. Но как далеки были вы от святой страсти? когда без жалости и без совести играли спокойствием и гордостью достойнейшей из всех женщин. Сначала я не проникнул в ваши мысли, не отгадал вас. Я доставил вам наслаждение обнаружением пред вашей враждебной зоркостью всех страданий, всех мучений моей ревности. Минутная недоверчивость была единственной моей виною против нее. Сердце мое не помнит. чтобы я чем-нибудь другим оскорбил ее, и благодаря нашей взаимной искренности я недолго грешил своими недостойными подозрениями. Но судьбы не обойдешь. Она решила, и, как рвутся струны, слишком долго натягиваемые неискусной рукою, все усилия мои, вся власть моя над собою сокрушилась вчера перед словами вашими. Видеть позор, позор незаслуженный, угрожающий любимой женщине, видеть ее униженную дерзкой клеветою бесстыдного хвостовства, гнусного злословия, вот чего не мог я перенести, того вот что заставило меня забыть мою мать и мое слово, и целый мир. Я видел, чье имя готово было сорваться с языка вашего, чье имя было бы предано неизгладимому, запятнанию. Иступление одолело меня, вы знаете остальное. Я не раскаиваюсь в моем вызове, не раскаиваюсь в нарушении клятвы, столь долго заветной, хотя знаю, как много слез буду я стоить несчастной матери. Меня успокаивает твердая уверенность, что ее страдания долго не продлится, она меня не переживет. Думаю, что безукоризненно исполнил я долг свой, к первому другу моей жизни. Мне оставался долг иной, и его надлежало исполнить. Я счастлив мыслью, что погибну за боготворимое существо. С невыразимую гордостью чувствую, что смертью моею выкуплю ее от поношения. Эти две женщины, мать и милая, разделяли между собой все помыслы, все чувства мои. Их одних успел я узнать и любить в мире. Но как различно мог я доказать им мою любовь? Одна требовала сохранения моей жизни, а для спокойствия и чести другой смерть моя была необходима. Валевич, вы не измените нам, вы не предадите судилищу злоречия и предрассудков нашу любовь, глубокую истинную задушевную. Вы поймете нас. вы будете верным и безмолвным наперстником моей могилы, полагаюсь на вас на честь и раскаяние ваши вот вам последняя моя воля залог мира между нами берегите ее защитите ее от клеветы если будет нужно отдалите от нее все похожее на подозрение и чтобы никогда нигде уста ваши не произносили ее и мы его имени вместе. Обо мне не жалейте, моя судьба завидна. Немножко пожил я, но много и искренно был любим. Валевич, я сказал вам, что не жалею о жизни, но я не сказал, не мог сказать, что мне не жаль ее, что мне не больно ее оставить. Пришу к ней, хочу сам объявить ей нашу разлуку, «От меня удар будет сноснее, но я и не скажу ни слова о несчастном платке, о перчатке. Зачем ей знать, что она была вмешана в нашу ссору? Вчера я унес с собою ложное свидетельство вашего коварного хвостовства. Оно сожжено совсем, что могло быть найдено после меня. Все предосторожности приняты». чтобы я был последним следом ее привязанности. А мне недолго ждать истребления. Я пыль и тень на ее жизни. Сметите меня скорее. Из ее сердца меня ничто не изженит. Валевич, вы единственный участник нашей тайны. силы силой в это наперсничество. И вы не откажетесь от призванного вами на свою голову. Вручите ей мои прощальные строки. Я уверен, что вы примете на себя эту первую и единственную услугу, о которой я вас прошу. Случай и средства вы найдете. Вы исполните все с осторожностью, чтобы ни одна живая душа, кроме ее и вас, не знала ничего. Но ради Бога, нельзя ли, чтобы она была уведомлена немедленно после событий? прежде чем молва успеет разойтись по городу. Вам, Валевич, не стану говорить, как она выше всякого осуждения, выше всякого упрека. Вы сами в том уверены. Вы следили нашу чистую взаимность шаг за шагом и от одной ступени до другой. Вы знаете, что она меня любила непорочную любовью ангелов. Перед вами мне нет нужды защищать ту... которую вы знаете не хуже меня. Вот и утро. Мы скоро увидимся. Я встречу вас без вражды. Будьте в том уверены». Горцев возвратил письмо полковнику. Тот продолжал свой рассказ. В пакете, приведенном секундантом, была еще бумага, подписанная Дольским, которой он объявлял, что сам причиной своей смерти по неосторожности. Он хотел спасти меня от всяких неприятностей. Но я не имел ни желания, ни возможности скрывать истину. Бумага была изорвана, а я принужден оставить Петербург. Но я успел исполнить волю Алексея, выдумал сказку и уверил своих товарищей, что мы дрались вследствие жаркого спора, случившегося в то время, когда мы вместе возвращались с веселого ужина. вскоре дольский и я равно были забыты большим светом куда ни тот ни другой не возвратились а юлия что стало с юлией встречали все кто были в комнате как приняла она известие о смерти бедного алексея в чужой душе кто прочитает оно ну, я сужу по наружности вечером того бедового дня я еще был свободен а поединок не разглашен я собрался с духом чтобы отвести ей письмо, уверяя что хочу просить ее ходатайства, за секундантов зная обширные связи ее мужа по росту и знакомству. я застал ее с гостями в приемной спокойную приветливую как всегда я просил разговора наедине она вышла со м в свой кабинет и там когда я объяснился когда вручил заветную посылку за жильца она смешалась но только на минуту и скоро пришла в себя расспросила обо всех подробностях вызова поединка и несчастной их развязки потом молча поклонилась и отпустила меня с тех пор мы больше не встречались но вы верно что нибудь об ней слыхали вы конечно знаете как она вынесла свою потерю. — Она, — отвечал Валевич, пожимая плечами, — она осталась, чем была прежде, знатную даму вихре моды выезжала, танцевала, была прекрасна, как и прежде. — Как? Возможно ли? Так она не любила Дольского, так он бедный был игрушкою кокетки, так она и не потужила о нем, не была в горячке, не впала в чехотку не сошла с ума. нисколько оно случай жестокое прервал блестящий ход ее жизни на пятом или шестом бале после смерти алексея она видно слишком от души танцевала оступилась упала вывихнула себе ногу и осталась хромою на весь свой век весь медицинский факультет лечил ее но ничто не помогло это происшествие так ее огорчило что она не захотела оставаться в свете И уехала в деревню. И по делам ей, бездушная вертушка, она заслужила свою участь. Все эти кокетки таковы. Кажется, душу за тебя отдадут, а умри, так и слезинкой не помянут. Хороши. Ошибаетесь, господа, ей-богу, вы все ошибаетесь, сказал, внезапно вставая полковой доктор, да то безмолствовший безмолвствовавший во весь вечер. Человек в летах, с истинным познанием своей науки и прекрасной душою, он был всеми уважаем и любим, всегда хранил кроткую важность во всех своих приемах, думал много, говорил мало, его редкие слова имели вес и значение перед каждым, кто знал его. В эту минуту обычная недвижность, лица его исчезла, глаза оживились, черты показывали внутреннее волнение. и душевный взрыв чувствительности. Хотите ли, господа, я доскажу вам быль полковника, а доскажу вам то, чего ни он и никто в мире, кроме меня, не знает. Полковник, я узнал ту, кого вы описали под вымышленным именем Юлии. Я был близким, ежечасным свидетелем этого периода ее жизни. Я был домашним врачом Юлии, лечил ее, когда все почитали ее хромою. И могу присягнуть, что ноги ее обе целы, ни одна из них не была ни вывихнута, ни даже сколько-нибудь повреждена. Как? Но что же означает ее болезнь и ее отъезд? Значит, то, что женщину, как гиероглиф, не скоро разгадаешь, что свет судит по наружности и что его, этого мудреца, легко обмануть? Юлия, адрена душою твердую, волею сильную, опыт научил ее обладать собою, скрывать себя под неприступными покровами общепринятого двуличия, и она сумела, смогла притвориться, вот и все. Она поняла, что малейший признак тревоги и грусти, малейшее отступление от привычек изменят ей и изобличат те чувства, которые так долго, так тщательно она таила. В минуту ужаснейшего перелома ее судьбы она вспомнила, что есть свет, есть общество и их неумолимые толки. Она вспомнила, что ей должно беречь себя, свое имя, и сердце ее покорилось рассудку. Скорбь уступила чистой гордости души возвышенной. Юлия победила себя, подавила в себе все сожаления, все терзания, назначила себе роль и выполнила ее... Чего это ей не стоило. Ее трауром была жестокая необходимость пышных нарядов. Ее терновым венцом были цветы и алмазы, тяготившие ее голову, и вместо рыданий над гробных она принудила слух свой внимать аккордом бальной музыки. Она определила себе пытку. Назначила ей срок, казнила себя, пока жизни смерть Дольского не погрузились в общий ток. забвение, куда свет так скоро выбрасывает все то что ему не нужно все то что перестает занимать его праздное любопытство тогда юлия выбрала самый блистательный праздник бал многолюдный и шумный где весь город был свидетелем она нарочно упала прикинулась изуродованную слегла в постели несколько месяцев переносила муки лечения и докучливость всеобщего сострадания. Меня не могла она обмануть, и отчасти открылась мне, призналась, что ей нужен был предлог для вечного разрыва с большим светом. Я понял ее, помог ей в безгрешном обмане, произнес над нею приговор неизлечимости. И, сопровождаемая сожалениями толпы, она оставила навсегда прежнее свое поприще, но оставила его как торжествующая царица под защитой имени блестящего с незапамятную памятью о ее красоте, уме и достоинстве. Она удалилась в деревню, куда я сам проводил ее. Там воспитывает она своих детей, ходит за устаревшим, хилым мужем, как вам уже сказал полковник. Там она живет жизнью души, жизнью таинственную невысказанную я и теперь в переписке с нею она все та же